Глава 59. Смитбек медленно сложил сотовый телефон, потрясенный только что полученным невероятным звонком. Он заметил, что Нора смотрит на него с любопытством. Служебный вход в музей наконец-то открыли, и служащие ринулись в здание в поисках тепла. «В чем дело, Билл?» — спросила она. «Кто звонил?» «Специальный агент Пендергаст. Он сумел отыскать меня по телефону, который я получил в «Таймс». «Чего он хочет?» «Что ты сказала?» Смитбик казался растерянным. «Я спросила, чего он хочет. Ты словно контуженный». «Я только что получил чрезвычайно странное предложение». «Предложение? О чем ты говоришь?» Смитбик встрепенулся и схватил нору за плечо. «Скажу позже. Послушай, у тебя здесь все будет в порядке?» «Я беспокоюсь. Марго погибла. И Пиндергас предупреждал об опасности». «Музей сейчас самое безопасное место в Нью-Йорке, тут тысячи копов!» Смитбек задумчиво кивнул. «Верно. Послушай, я должна идти работать. Я войду с тобой. Мне нужно поговорить с доктором Колопи». «С Колопи? Желаю удачи!» Смитбек уже видел большую и сердитую толпу репортеров. От музея их отгородили веревкой полицейские и охранники. Впускали только сотрудников. А Смитбека охранники знали в лицо, слишком хорошо знали. Нора положила ему на плечо руку. — Что ты собираешься делать? — Я должен пройти в здание. Нора нахмурилась. — Это имеет отношение к звонку Пендергаста? — Конечно. Он заглянул в ее зеленые глаза, перевел взгляд на медные волосы и веснущатый нос. — Знаешь, чего мне на самом деле сейчас хочется? — «Не соблазняй меня, у меня полно работы. Сегодня публичное открытие выставки, если мы вообще снова откроемся». Смитбек поцеловал ее и прижал к себе. Уже хотел было идти, но Нора не отпустила. «Бил!» — прошептала она ему на ухо. «Слава Богу, что ты вернулся!» Они постояли минуту обнявшись, затем Нора медленно опустила руки, улыбнулась, подмигнула и пошла в музей. Смитбек смотрел ей вслед, Затем смешался с толпой сотрудников, выстроившихся возле дверей. Сотрудники вынимали пропуска, толпа скопилась порядочная. Полиция и музейная охрана проверяли документы. Войти нелегко. Смитбек подумал с минуту, потом вынул свое удостоверение и на обратной его стороне написал короткую записку. Когда очередь дошла до него, охранник преградил дорогу удостоверение. «Я Смитбек из Таймс». Ты не по адресу, дружище, пресса, вон там. Послушайте, у меня срочное, секретное послание к доктору Колопе. Оно должно быть передано ему немедленно, иначе полетят головы. Я не шучу. Смитбек глянул на табличку с именем охранника. Вам, мистер Праймус, тоже будет не до шуток, если вы его не доставите. Охранник дрогнул, в глазах его промелькнул страх. Музейная администрация в последние годы не делала жизнь сладкой для тех, кто находился внизу карьерной лестницы, и создала здесь климат устрашения. Смитбек раньше использовал этот фактор в свою пользу, надеялся, что он и сейчас сработает. «О чем послание?» — спросил охранник по имени Праймус. «Оно касается украденных бриллиантов. У меня имеется секретная информация». Охранник засомневался. «Ну, не знаю». «Я не прошу у вас позволения войти. Прошу лишь доставить записку директору. Ни его секретарю, ни кому-нибудь еще, только директору. Послушайте, я не какой-нибудь подонок. Вот мое удостоверение». Охранник взял удостоверение и с сомнением на него посмотрел. Смитбек сунул ему в руку записку. «Не читайте. Положите ее в конверт и лично доставьте. Поверьте, вы будете рады, что сделали это». Охранник мгновение колебался Затем взял карточку и отправился в кабинет охраны. Спустя несколько минут вернулся с конвертом. Я запечатал ее, не читая. Ну и молодец. Смитбек написал на конверте «Для доктора Коллопи чрезвычайно важно открыть немедленно». «От Уильяма Смитбека-младшего из Нью-Йорк Таймс». Охранник кивнул. «Я прослежу, чтобы ее доставили». Смитбек подался вперед. «Вы не поняли. Я хочу, чтобы вы сами ее доставили». Он посмотрел по сторонам. «Я не доверяю никому из этих мужланов». Охранник покраснел и кивнул. «Хорошо». Он исчез в коридоре вместе с конвертом. Смитбек подождал с сотовым телефоном в руке. Прошло пять минут, десять, пятнадцать. Смитбек в нетерпении заходил взад и вперед. Ему это не нравилось. Вдруг телефон пронзительно зазвонил. Смитбек быстро нажал на кнопку. «Это Колопи. раздался начальственный голос. «Я говорю со Смитбеком?» да. — Один из охранников немедленно приведет вас ко мне в кабинет. Смитбек шел по коридору к дубовой резной двери директорского кабинета, и перед ним разворачивалась сцена контролируемого хаоса. Повсюду совещались полицейские, детективы, музейные служащие. Дверь была закрыта, но, как только сопровождающий объявила о его приходе, Смитбека тут же впустили. Колопе со сцепленными за спиной руками прохаживался перед окном. За огромным стеклом раскинулся заснеженный центральный парк. Смитбек узнал начальника охраны Монетти и нескольких других сотрудников администрации. Все они стояли перед столом Колопи. Директор музея увидел его и перестал ходить. «Мистер Смитбек?» «Да». Колопи повернулся к Монетти и другим сотрудникам. «Пять минут». Директор дождался, когда они уйдут, и повернулся к Смитбеку. В руке он держал карточку журналиста, Лицо Колопе слегка раскраснелось. «Кто распускает эти возмутительные слухи, мистер Смитбек?» Смитбек облизнул пересохшие губы. Он должен сказать так, чтобы ему поверили. «Не совсем слухи, сэр. Я узнал это из конфиденциального источника, который не могу открыть. Но я сделал несколько телефонных звонков и все проверил. По-моему, здесь что-то есть». Это невыносимо. Мне и так хватает беспокойства. Досужие разговоры, незачем обращать на них внимание. Я не уверен, что это будет разумно. Почему? Вы ведь не собираетесь публиковать в «Таймс» ни на чем не основанные слухи. Я считаю, что в нашей страховой компании бриллиант находится в полной безопасности. Это верно, что «Таймс» слухов не публикует. Но, как я сказал, сведения у меня из надежного источника. Я не могу их игнорировать. — Черт побери! — Позвольте задать вам вопрос, — сказал Смитбек, стараясь говорить как можно убедительнее, когда в последний раз лично вы видели сердце Люцифера. Колопе бросил на него быстрый взгляд, наверное, четыре года назад, когда мы продлевали срок действия страхового полиса. — В тот раз квалифицированный специалист осматривал камень? — Нет. Но «Это же настоящий камень!» Колопи не договорил, поняв слабость своего аргумента. «Откуда вы знаете, что камень настоящий, доктор Колопи? «Я сделал такое заключение!» «В этом-то все и дело, доктор Колопи. «Правда в том, — тихо сказал Смитбек, — что вы не можете сказать с точностью, что сердце Люцифера по-прежнему находится в сейфе страховой компании, Не знаете, настоящий ли это камень? Да и есть ли он там вообще? Это абсурдная, надуманная теория. Директор снова зашагал взад-вперед с заложенными за спину кулаками. У меня нет времени на ее обсуждение. Вы ведь не захотите, чтобы подобная история вышла из-под контроля. Сами знаете, как такие слухи обретают собственную жизнь. Мне нужно к вечеру подготовить статью. Статью? Какую статью? О голословных утверждениях. «Если вы ее опубликуете, мои адвокаты съедят вас за завтраком!» «Бросит вызов Таймс?» «Не думаю», — кротко сказал Смитбек и подождал, дав Колопе время обдумать неизбежные последствия. «Черт побери!» — Колопе развернулся на каблуках. «Полагаю, мы должны взять его оттуда и подтвердить его подлинность». «Интересное предложение», — сказал Смитбек. Колопе снова забегал. Это надо будет сделать публично, но, разумеется, при усиленной охране. Мы не можем приглашать каждого Тома, Дика и Гарри в качестве наблюдателя. Хотите совет? Все, что вам требуется, «Таймс». Другие последуют нашему примеру, они всегда так делают. Мы уважаемая газета. Колопи снова развернулся, возможно, вы правы. Еще один проход по комнате, еще поворот. «Вот что я собираюсь сделать». Я вызову специалиста по драгоценным камням, чтобы он подтвердил подлинность камня, хранящегося в нашей страховой компании. Пусть объявит, что это и в самом деле сердце Люцифера. Мы сделаем это прямо там, в филиале страховой компании «Трансглобал» при соблюдении условий строжайшей безопасности. Прессу будете представлять только вы. И, черт побери, лучше уж напишите статью, чтобы покончить с пересудами раз и навсегда» если он подлинный. Он подлинный! Или музей откажется от этой страховой компании? Помоги мне, Господь! Как насчет специалиста? Он должен быть независимым и надежным? Колопе помолчал. Возможно, мы пригласим кого-нибудь из наших кураторов. Его репутация должна быть безупречной. Я обращусь в американский гемологический институт, они пришлют своего эксперта. Колопе подошел к столу, взял телефон и быстро сделал несколько звонков. Затем повернулся к Смитбику. Все устроено. Встретимся в офисе Трансглобал, авеню Америка, 1271, 42 этаж, ровно в час дня. А специалист? Человек по имени Джордж Каплан. Говорят, он один из лучших. колопий взглянул на Смитбика. Ну а теперь прошу извинить, у меня много работы. Встретимся в час. Замялся. И благодарю за понимание. Благодарю вас, доктор Колопин.